Котня хмурилась, но пошла к машине, и молчаливый водитель повёз её в назначенное место. Буквально через несколько секунд после того, как девушка вошла в салон красоты Джулия Бастиана, а по указанному адресу находился именно он, её с ходу окружил заботой сам хозяин. Котня успела сказать и слова, как оказалось, в кресле и парикмахер начал колдовать с её причёской. — А ваш Джон молодец! — с завистью прощебетал стилист с высвеченными волосами под аккомпанемент ножниц и прочих аксессуаров. — Романтик? Такие сейчас редкость. — Письмо? Да — Да-да, — бесцеремонно перебил девушку Жюль. — Непременно отдам его вам, но после того, как мы, закончим с вашей головкой. — Спустя полчаса.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 И он впервые слышит об этом. Если бы Кэт приехала пятью минутами ранее, она застала бы бармена Филиппа. Но тот резко сорвался с работы и, сломя голову, мчался сейчас на своем скутере по забитым транспортом парижским улицам. Ему позвонила соседка снизу и сразу же принялась орать. Он не закрыл краны и ее квартиру заливает.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 Тягостно вздохнув, бармен набрал сменщика. На часах стрелка подбиралась к шести. Кэт поняла, что квест провален, и вслед за кофе заказала себе шампанского. Бармен наполнил бокал и поставил его перед девушкой. Отхлебнув, Кэт потихоньку спустилась на землю. — Итак, контракт в Париже или возвращение в Австралию с Джоном?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 Спустя ещё полчаса Кэт вошла в нужную дверь. Она была в новом платье и новых туфлях. Первое было тесно в груди, вторые болтались на ноге. Но чего не сделаешь ради любящего мужчины? Увы, всю идиллию разрушила в атага туристов внезапно атаковавших девушку на углу бульвара Осман. Они орали как огалтелые и неслись в галерею, никого не замечая на своём пути. Несчастный кот прижалась к витринным окнам боком, расставив руки и дистанцируясь от людей, она пошла к последней подсказке, не заметив вентиляционной решётки под ногами. Каблук предательски пробоลิлся, и кот лихо полетел на асфальт, тем самым привлекая внимание прохожих.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 — Это на удачу! — Кэт мило улыбнулась в ответ и достала из сумочки салфетку, слегка прижавшись к нему бюстом. Она смахнула удачную метку канарейки. — Я вас подвезу! — Ренуар был немного смущен, но, сам того не осознавая, с головой нырнул в только что расставленные скрипачкой сети. С пластырем на ладони и перебинтованной ногой Кэт...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 Кэт. Так, что вы там говорили? А о поездке в Нормандию, Себастьян,